том соход вернулись мужчины. Я решила, что королевская шея страдать не должна и сбежала в айтло. Зря. Самое удивительное ожидало меня именно в родном королевском дворце. А исира Катриона, придворная дама, склонились перед принцессой в меховых штанах и с колтуном на голове из украшенных цветами волос. Это маленькие арчанки решили сделать мне красивый. Несколько удивлённо взглянув на восторженных взирающих собственно на меня же дам, Я кивком ответила на приветствие и поторопилась к себе. А дальше было веселее. «Ваше Высочество, наконец вы вернулись!» Служенки едва ли не попадали в стремлении выразить уважение своим реверансам. «Мне это уже не особо понравилось. Ясно, произошло какое-то событие, о котором я не ведала. Эти подозрения подтвердило и приглашение прибыть на королевский обед. «А ко мне Райха и свейте со скомандовал я». Секретари, правда, были отпущены несколько дней в качестве моральной компенсации за работу в сверхнапряженном режиме, но, надеюсь, им известно больше, чем мне.